и вняв его молчаливому призыву заключённый заговорил тише и что петля бородач с ожесточением рубанул свободной от папиросы рукой поперёк шеи всем даже женщинам а ведь между прочим мне на суде задавали вопросы и если бы я только сказал о вас вам бы не поздоровилось ведь я знал и моя женщина тоже знает о вас ну остальные ведь не знали нет я ничего не говорил им как вы и просили а теперь жалею что не упомянул о вас на суде Представляю, какая физиономия сделалась бы у этого хлыща муравьева и у остальных тоже. Вы слишком нервничаете и теряете способность соображать. Усмехнулся гость. Заметьте, я пришел к вам сегодня, потому что вовсе не забыл о вас. То, что могу, я делаю, но от меня зависит не столь уж много. Впрочем, один из вас на эшафот не пойдет, так что ваши упреки бессмысленны. Один из нас. пробормотал бородач: "Студенты, крестьянин подавали прошение о помиловании, но их отклонили". "Хозяйка квартиры", веско сказал гость. "Женщина находится в положении. Поэтому остаётся в тюрьме, и её не повесят". "Что же до вас, пятерых, то вам нечего бояться. Вы взойдёте на эшафот, на вас наденут верёвки, и в самый последний момент прочитают указ о помиловании". "Просто там Посетитель указал глазами на потолок, намекая на высшие сферы. Считают, что это выглядит куда эффектнее, чем помилование без угрозы казни. Дальнейшее будет зависеть только от вас. Ну, конечно, лёгкой жизни я не обещаю, но тюрьма или даже 20 лет каторги всё равно лучше, чем смерть. А побеги случаются не так уж редко. Понимаю, пробормотал бородач, нахмурив брови. Он механично продолжал курить. И остановился только тогда, когда папироса догорела и обожгла ему пальцы. Впредь, кстати, заметил гость, попрошу вас и ваших сообщников не разбрасывать ста рублейовые купюры где попало. Они даже на суде упоминали. Если бы на данный факт обратили должное внимание, задались бы вопросом, откуда у нищих революционеров такие деньги и почему достают с ним с такой легкостью, что ста рублейки бросают на виду у всех. Хорошо, хорошо. пробормотал престиженный бородач: "Я понял. Обещаю, впредь мы будем аккуратнее обращаться с вашими деньгами". Он улыбнулся, а воздушный корабль? Какой ещё корабль? Наш изобретатель только о нём и говорит. Все уши нам прожужжал, пояснил бородач. Он улыбался, его глаза блестели, и сейчас было видно, что в этом человеке скрывается недюжинное обояние. Должно быть, потому его сообщники и пошли за ним с лёгкостью, хоть и понимали, что могут погибнуть. Он уже представил властям бумаги по своему изобретению. Вы не представляете, но он мечтает трудиться на славу России. По его словам, за воздушными полетами большое будущее. И за строительством воздушных замков тоже. Помыслил про себя гость, однако в слух этого не сказал. Только не успел закончить все необходимые расчеты, продолжал Бородач. Ну, конечно, после помилования сможет и в тюрьме завершить свой корабль. Но меня беспокоит, обратят ли власти внимание на проект человека, выражаясь вашим отвратительным языком, замаранного. Глаза его потемнели, а ведь он очень, очень талантлив. Не беспокойтесь, отозвался гость лучезарно улыбаясь. Я сделаю все от меня зависящее. У вас есть еще какие-нибудь просьбы? Нет, подумав, ответил бородач. Все, что мне надо, я от вас узнал и спасибо вам за все, что вы для нас сделали. Без вас мы бы никогда не прикончили тирана. Господь поднялся. Это ещё не конец нашего сотрудничества, снова улыбнулся он, пожимая руку бородачу. Папиросы оставьте себе, только спрячьте, чтобы комендант не заметил. Когда он удалился, бородач вспомнил, что посетитель не оставил ему спички. А без них папиросы были совершенно бесполезны. Так как настаивать на возвращении гостя было бессмысленно, заключённый лёг на свою узкую койку. Прикрылся худосочным одеялом и впервые за несколько дней спокойно уснул. Глава 34. Последнее слово. 3 апреля. Проснувшись, Александр сразу же вспомнил, что это за день. Во рту у него сделалось горько, словно он и мелок, назначенный на сегодня казни непосредственные отношения. Морщись, молодой человек повернулся и посмотрел на часы. 8:00 утра, только 8. Ну почему? Почему бы ему не проснуться в 10, когда всё уже закончилось бы? За дверью раздались шаги, потом створки приотворились, и в комнату осторожно заглянул стёпка. Взгляд у него был растерянный, но, увидев, что барин не спит, денщик приободрился. "Александр Михайлович, вас там спрашивают, горничная ейная говорит. Даша?" Удивился Александр: "А в чём дело?" Барон быстро оделся и вышел в гостиную. Даша, даже не снявшее пальто, уже ждала его там. А Малию Константина внатравили, выпалила девушка и разрыдалась. Чувствуя, что у него подкашиваются ноги, Александр опустился на стул. Только вчера они с Малией ездили по городу, искали тот самый дом, номер которого оканчивается на цифру 6. Не до смерти, уточнил Стёпка где-то за спиной и шмыгнул носом. И Даша, плача, принялась рассказывать, что вчера во время ужина Амалии Константиновне что-то в еде не понравилось, и она не доела порцию. А вскоре ей стало нехорошо. Вызвали доктора, и тут только заметили, что кухарка, которую они наняли несколько дней назад, куда-то исчезла вместе со своими вещами. Доктор осмотрел остатки еды и обнаружил, что в пищу, предназначенную именно для Амалии, был подмешан яд. О пропавшей кухарке уже дали знать в полицию, а Амалия строго-настрого запретила сообщать Александру, но Аделаида Станиславовна решила иначе. Я сейчас же иду к ней, взволнованно сказал Александр. Что за кухарка была у вас в доме? Оказалось, что кухарка хорошая, фамилия её Савина, и рекомендации она представила великолепные. Только вот бумаги оказались поддельные, потому что Аделаида Станиславовна сразу же послала Казимира на поиски Беглянки, и тот, вернувшись, сообщил, что в названных домах никто никакую Савину не знает и в глаза не видел. Больше всего Даша убивалась, что всё случилось из-за неё. После смерти Николая у девушки всё валилось из рук, и добрая Аделаида Станиславна взяла в дом кухарку со стороны. Но, ну, "Полно, Даша", успокоил горничную Александр, открывая ящик стола, "Вы ни в чём не виноваты". Однако, сопоставив в уме кое-какие факты, он сразу же сообразил, почему присловутые монашки так легко сумели проникнуть в квартиру, и главное, добрались до тайника в кукле. Конечно, у них был наводчик внутри дома. Это самая кухарка, которая всё узнала и передала им. Вчера она подсыпала яд Амалии и, судя по всему, решила, что настало время ей исчезнуть. И мы наверняка никогда её не найдём. Барон стиснул челюсти, затем вынул из ящика бархатную коробку, аккуратно завернул её в бумагу, чтобы не привлекать внимания, а из другого ящика достал револьвер и сунул его в карман. Даша, идёмте. Гедва, оказавшись на улице, Молодой человек понял, что им придется нелегко, потому что особняк князя Мишерского находился недалеко от Симоновской площади, на которой должна была состояться казнь. И уже в этот час все подъезды и подходы к площади оказались забиты толпами народа. Взять и эвакуировать тоже не представлялось возможным, потому что улицы перегородили. Кое-как барон с Дашей добрались до Кабинетской улицы, но там стояло оцепление из жандармов, которые никого не пропускали. Ругаясь про себя, на чем свет стоит, Александр. в сопровождении Даши вернулся на Николаевскую улицу и тут он их увидел